Глава 13. Суббота, 18 апреля. День. Байконур. Площадка номер 81. «Готовность 10 минут!» Металлический лязгнул интерком, и пульс у почтаря участился. Надо же. Третий полет, а все как впервые. Космодромная команда заперла люк, перекрывая ветер, гулявший по степи, но травяной дух все еще витал по кабине. Кубасов поерзал в кресле инженера. «Никак не могу привыкнуть!» пробурчал он, что ТКС стыкуется с задницей. Почтарь смешливо хрюкнул. «Привыкните, Валерий Николаевич», — жизнерадостно сказал он. «Я-то с самого начала на лучах, союз только в макете видел. Да нормально все, постажируетесь и пересядете в кресло командира». «Что-то мне подсказывает», — мрачно заворчал Кубасов. «Это мой последний полет». «Возраст, Паша, возраст. Вверх таких не берут. Хе-хе». «Да ладно вам». Успокаивая старшего товарища, Павел немного гордился своим новым статусом. Командир-то он. Пилотируемому варианту ТКС года три всего, а он уже и на луче один слетал, и на Луче-2 инженерил. Теперь вот и вовсе в капитана выбился. Понятно, что сразу не освоишься. ТКС вдвое длиннее «Союза», а тяжелей втрое. Интерком отчетливо щелкнул. «Ключ на старт!» — глухо пробубнил руководитель пуска. «Есть ключ на старт!» «На борту порядок», — солидно доложил почтарь. «К старту готовы». «Внимание, протяжка один». «Есть протяжка один». Павел представил себе, как в этот самый момент тысячи датчиков шарят по огромному телу ракеты, выискивая малейший микроскопический разлад. И не найдут. Фу-фу-фу. Продувка. «Есть продувка». Зачмокали пневмоклапаны, прошипел, просвистел по магистралям аргон. Чисто. «Ключ на дренаж». «Пуск». «Протяжка два». «Есть протяжка два». Почтарь быстро облизнул пересохшие губы. Минута до старта. «Контакт, земля, борт». «Зажигание». «Предварительно». К ушам притек чудовищный грохот огня, бьющего из дюз. Передвижная ферма обслуживания разъезжается по рельсам, бросая ракету висеть на столбах пламени. «Промежуточно, главное, подъем». «Поехали». Детское ликование рывком смело мысли и загасило тревоги. Ракета качнулась, зависла на два удара сердца и потянула, потянула вверх. «Подпрыгивает пятисотка», — выдавил Кудасов, одолевая перегрузку. Тангаш и не в норме». Павел хотел было ответить в манере старого космического волка, но лишние же наседали, давили бесцеремонно и тяжко, застя свет, оттягивая щеки. «Полет устойчивый», — упрямо просипел Павел. «Давление в камерах сгорания в норме». Вторая ступень, отделяясь увесисто, дала под зад. Вверх, вверх, до самых высот. Есть сброс обтекателя. 320 секунд. Активный участок полета завершается. Небо в иллюминаторе потемнело, словно в грозу наливаясь чернотой. Занялись первые звезды. Есть отделение корабля от носителя. Земля. Какая круглица. 530 секунд. Полет нормальный. Скучный голос Кубасова разрушил весь романтизм. Корабль вышел на полярную орбиту. Тот же день, позже, околоземная орбита, борт ДОС-Алмаз-4. Вижу светящуюся точку, вправо, на полтора деления от центра. Дальность 10 километров. Идет разгон. Браво отрапортовал Кубасов как бы между делом и продолжил расписывать земные красоты. Самая чистая атмосфера над западом Тихого океана. Почему, не знаю. Над континентами она более мутная, особенно над Европой. Очень чистая в горах, а самая прозрачная над сушей — над Австралией и в районе Камчатки. Нет, над Австралией все равно чище, и песок там очень чистого цвета. Такого светло-желтого. Да сам увидишь. Почтарь с удовольствием кивнул. Пускай их вторая основная экспедиция засекречена, и фотоэкипажа «Луча-3» не напечатают в комсомолке, но земля-то останется прекрасной и удивительной. Огненные россыпи ночных городов, малахитовые воды вокруг Кубы, выжженные плато Тибета корицы. Все это будет его. Как-то у него поинтересовался один нищий дух, не разумея, что же такого ценного в неосвязаемых впечатлениях. А вот того. Еда на день, одежда на сезон, а впечатления на всю жизнь. Двигатель включился. Прислушался он, тая улыбку. Немного подрагивает. «Подрагивает машина. Переходим к сближению». «Есть!» — отчеканил Кубасов. «Станцию наблюдаете?» — справились с Земли. «Да вот она!» — Павел сбился с космического тона и мигом посторожал. «Станцию наблюдаем. Дальность 5000 метров. Крен 90 градусов». «Цель точно по центру!» — поддакнул Кубасов. «Сближение идет нормально. Набирается скорость». Маленькая искра орбитальной станции сияла, как самая яркая звезда неба. Сильно вытянутый носовой отсек луча чуть заслонял ее, но оптика не врала. Блеск «Алмаза-4» дрожал в перекрестии визира. «Дальность одна тысяча метров. Крен постепенно выбирается». «По нашим данным?» — подключился ЦПУ. «У вас все идет штатно». «Все в норме», — подтвердил борт-инженер. Вспыхнула надпись «Наличие цели», и почтарь начал разворот. «Есть захват». «Дальность 390 метров. Скорость 3 метра в секунду. Идем в графике». Раскинув полупрозрачные крылья солнечных батарей, станция наплывала из черноты. Напряг дал себя знать. На лбу у Павла выступил пот, собираясь в мелкие горошины. «Дальность?» — расклеил он дрогнувшие губы. «Дальность 200 метров», — доложил Валерий Николаевич. «Наддув в норме. Подходим к станции». «Идет торможение. Корабль готов к стыковке. Заметно работают движки. Такие вспышки. Вспышки идут». «Вижу стыковочный узел. Подсвеченный». Цветные огни на станции просматривались идеально. зеленый справа, красный слева. По горизонтали. Две пары белых огней мигали сверху вниз. Дальность 60 метров. Станция пошла вправо. Начал гасить бок. Почтарь быстро и слегка раздражённо утер лицо салфеткой. Есть гашение боковой. Идем на стыковку. Ожидаем касания. Есть касание. Корабль резко дернулся, гася инерцию, и штырь луча вошел в приемный конус алмаза. Есть цепка. «Приехали!» «Поздравляем!» — включилась земля. «Открывайте люк корабля и аккуратно отворачивайте пробку». «Паша, ты на один оборот отверни и послушай, шипит или не шипит». Но отвернул. Зашипело. Выравнивается давление. «Превосходно! Открывайте люк станции!» Почтарь первым вплыл на станцию. Прохладно, темно и очень тихо. Подсвечивая фонариком, он устремился к главному посту управления и щелкнул тумблером. Зажегся яркий свет, и тут же зашелестели вентиляторы, перемешивая стоялый воздух рабочего отсека. Павел оглянулся. Первая основная прибралось за собой. Аккуратно закреплены книги бортовой документации, инструменты и приборы на своих местах. А к столу приклеены липкие ленты сухарики в пакете и при них таблетки с солевыми добавками. Хлеб-соль от Дженни Бекова и Хрунова. Ухмыляясь, почтарь толкнулся и поплыл к переходному отсеку. Из недр корабля глухо донесся голос Кубасова. «Паша! Принимай груз!» «Ловлю!» Первым лег в дрейф плоский зеленый ящик со снарядами калибра 23 мм для пушки, довольно удачной модификации хвостового орудия бомбардировщика Ту-22, доработанной для стрельбы в вакууме. Правда, наводить короткоствольное орудие следовало, ворочая всею станцию лишь бы компенсировать отдачу, а иначе никак. Каждый боеприпас тянул на полкило. Уложив четыре снарядных ящика, Павел с почтением сопроводил ракету «Космос-Космос». На земле ее упаковали в контейнер, заполненный азотом. Командир корабля бережно вставил его в револьверную шлюз-камеру и тщательно задраял пусковое устройство. Выцеливаешь супостата, жмешь кнопку «Пуск», Лючок ПУ распахивается, диафрагма контейнера рвется и хлоп, азотное облачко выстреливает ракету. Клик, щелк, проворачивается обойма. Зарядив все восемь кессонов, почтарь развернулся в воздухе, напарываясь на серьезный взгляд борт инженера. Кубасов молча протянул ему красный конверт. Стараясь не суетиться, Павел скрыл пакет и зачитал суровые строчки. Колумбия стартует утром 21-го, сказал он ровным голосом. Приказано сбить. «Успеваем». Кубасов кивнул со спокойным достоинством. «У нас три дня в запасе». Неуверенно развернувшись, он повел головой в сторону ТКС. «Там еще вода и продукты. Поможешь?» «Валерий Николаевич», — фыркнул почтарь. «Ну а как же? Там, кстати, и моя контрабанда заныкана. Фляжка армянского коньяку. Пригодится в хозяйстве». «Вторник, 21 апреля. Раннее утро. Калифорния. Ваденберг». Разбудили их в три часа утра. Почему манерная Элис называла утром глубокую ночь, останется на ее совести. Везде темно и тихо, а им подъем. Джон Янг зевнул до того широко, что услышал хряск за ушами. «Еще не хватало челюсть вывихнуть», — мрачно усмехнулся он. «Интересно, а допустит к полету с такой смешной болячкой?» «Боб!» — заворчал он, ревниво поглядывая на дремлющего Криппина. «Хватит валяться!» «Встаю, командир!» — простонал Роберт и потянулся до сочного хруста. «Еще один кандидат в инвалиды», — мелькнула у Янга. Вообще-то они оба боюкали человеческие слабости, как бы отгораживаясь от действа ужасного и влекущего, что развернется несколько часов спустя. Страх не холодел, пугала неизвестность, как во все времена. Недаром в астронавты охотно берут летчиков, те лучше подготовлены к космическим стартам. А вот они с в оба закончили службу в звании Кэптона и сжились с океаном. Но что такое бездновод в сравнении с бесконечностью? «Скоро узнаешь», — усмехнулся Джон и бодро сказал вслух. «Завтракать, пилот!» «Слушаюсь, сэр!» Крепен дурашливо отдал честь. После завтрака на астронавтов напелили оранжевые скафандры и усадили в автобус. В эти велотекущие минуты Янг чувствовал себя немного посторонним. Он глядел в окно и дичился собственного отражения. А больше ничего и не видать. Тьма непроглядная. Единственное светлое пятно на горизонте белый самолетик Колумбии до пара сигар-ускорителей по бокам ржаво-оранжевого топливного бака. Ворча автобуса долевал дорогу и с каждым ярдом Space Shuttle прибавлял в росте. Какое же оно все громадное! пробормотал Роберт. Янк молча кивнул. Они вышли у стартовой площадки, а совсем рядом с ними воздвигалась гигантская башня обслуживания высотой 17-этажный дом. Работали насосы, струился стылый пар, осаждая иней, и металл стонал, корчась из-за нечеловеческих холодного горючего, готового лица, когда градусы упадут до абсолютного нуля. «Пошли», — буркнул Джон. Лифт поднял их на платформу с последним туалетом на земле. Янк вопросительно глянул на Криппина, тот потнул головой и криво спихнулся. «Занимаем места в портере. Парни из наземной службы проводили Джона первым по узкому трапу по мостику к шатлу. Помогли надеть парашют, и командир неуклюже перелез через кромку люка в свой корабль. Минуя среднюю палубу со спальными местами, он поднялся по короткой лесенке в кабину прямо к своему креслу. Наземники заботливо уложили командира корабля в ложемент и пристегнули. Янгу эти процедуры показались зловещими. Его будто готовили к усекновению главы на гильотине. «Все окей!» Бодро прогудел здоровяк в кабинезоне с эмблемой НАСА и умело закрепил шлем на горловине скафандра. «Все, тип-топ! Поскучаю еще часика три! Хе-хе!» Астронавт еле сдержался, чтобы не послать доброхота по адресам хорошо известным морякам и усмехнулся. «Он сидит верхом на огромной бомбе! Кислород плюс водород! Жидкие!» «Подумаешь!» Джон расслабился и глянул в темноту за окнами. Кряхтя люк одолел Криппин. его устроили на кресле справа. «Разве что не те ли, как младенца», — ухмыльнулся Янг. Только он успокоился, как в наушнике толкнулся сварливый, взвизгивающий голос. «Хьюстон вызывает командира корабля «Колумбия». «Командир корабля на связи», — мужественным тоном ответил Джон. «Ага. Для вашего приземления выбрана взлетно-посадочная полоса базы «Эдвардс» в пустыне Мохаве. Если над базой случится дождь, садитесь на полигоне «Уайт Сэндс в Нью-Мексико». Понял Хьюстон. В наушниках щелкнуло. «Говорит директор полетов. Начать проверку готовности к запуску». «Вас понял, Хьюстон», — Визгливо отозвался руководитель запуска. «Все операторы на местах. Системы готовы. Проверка готовности к запуску. Технический контроль 1?» «Готов». «Технический контроль 2?» «Готов». «Технический контроль 3?» «Готов». «Контроль полетных систем?» «Готов». «Воздушная обстановка?» «Готов». «Хьюстон!» Это центр управления запуском космодрома Ваденберг. Все системы готовы. Вас понял, это ЦУП. Мы готовы к запуску по расписанию. Вас понял, Хьюстон. Запуск по расписанию. Ровно в семь утра строгая хронометристка повела обратный отчет 15, 14, 13. С трудом повернув голову, Янг глянул на пилота. Криппен неловко сложил пальцы колечком. Ок, командир. 9. «Восемь. Семь. Шесть. Зажигание. 5, 4, Три». По кораблю прошла дрожь. Маршевый двигатель изверг лавину огня. Пляшущие оранжевые отблески трепетали за стеклением кабины. Шаттл подался вперед, слегка наклоняясь, но выпрямился на счет ноль. Заработали могучие ускорители. Неслышно отстрелились болты, крепившие челнок к стартовой платформе. «Отрыв». Прохрипел Роберт. Перегрузка наседала 2G. 3G. 2 минуты 20 секунд. Отклонение? В порядке, ЦУП. Курс На курсе. Порог безопасности пройден. Высота 44 километра 400 метров. оделись ТТУ. Янг с трудом сглотнул 8 минут 46 секунд. Скорость 7.700 метров в секунду. Отделился бак. Джон рассеянно прислушался. «Паф! Паф! Паф!» Это подрывались болты, освобождая шаттл, и тот окунулся в безмолвие орбиты. Лишь тихонько шелестели вентиляторы, а за окошком выгибала лазурную спинку Земля. «Космический корабль «Колумбия», — торжественно провозгласил Криппен, — вышел на полярную орбиту. Осипший голос подвел пилота, но ян лишь улыбнулся, прощая этукую малость. Полет как бы вывел гравитацию за скобки, во всем теле необычная легкость. Так бы и затанцевал. А за окнами вьются светящиеся частицы Гленна, чешуйки, отпавшие от корпуса. Карандаш, плавно кувыркаясь, проплыл за спину. «Что мы хоть везем, ты в курсе?» — спросил Джон, чувствуя прелесть невесомости. «Полное впечатление, что висишь вниз головой». Роберт сделал страшные глаза, но командиру успокоительно улыбнулся. «Они не слышат, я отключил». «Точно не знаю», — осторожно вымолвил пилот, поглядывая на зрачки телекамер. «Какой-то инвертор». Похоже, чины из Пентагона собрались подергать русского медведя за хвост. Ладно. Хмурись и досады затянул командир. Включаю. «Вызывает Колумбию. Тут же ворвалось наушники. Хьюстон вызывает Колумбию. Колумбия на связи, Хьюстон. Бойкат чеканил Янг. Проверка систем. Окей. Выдохнули на земле. Так. «Механические замки отсека полезной нагрузки в порядке, но пилоту все равно нужно будет выйти в открытый космос, чтобы окончательно настроить военный... Э, спутник». «Я готов», — бодро откликнулся Роберт. «Действовать по инструкции». «Понял». «Так, давление воздуха в кабине». «Примерно одна атмосфера. 14 фунтов на квадратный дюйм». «Состав?» «21% кислорода, 79 азота». «Так». «Давление понизить до 0,6 атмосферы. Состав воздушной смеси изменить. Пусть будет 28% кислорода и 72 азота. Оставайтесь при пониженном давлении ровно 14 часов. Надо удалить излишки азота из крови, а после этого отправляйтесь в шлюзовую камеру». «Да, сэр», — по-военному ответил Криппен. У него даже рука дернулась, чтобы отдать честь. А вот голос, доносившийся с земли, неожиданно подобрел стыдливого бурча. «Удачи, ребята!»